Свечку в церкви, раз Петрович ставить не стал, потому что суеверие, да и отдыхать почитал себя не вправе, долг требовал отправляться генерал-губернатору, у которого статский советник по разным неподвластным ему обстоятельствам не показывался уже 4 дня, и предоставить подробный отчет о состоянии розыска и расследования. Однако являться в резиденцию его сиятельства вываленным в снегу с надорванным воротничком и в помятом цилиндре было немыслимо, так что пришлось заехать домой, но не более чем на полчаса. В четверть двенадцатого Фандорин в свежем сюртуке и безукоризненной сорочке с галстуком дерби уже входил в приемную его высокопревосходительство. В просторной комнате, кроме князева секретаря, никого не было. И статский советник по всегдашнему обыкновению намеревался войти без доклада, но Иннокентий Андреевич деликатнейший кашлянув предупредил. «Хм, Эраст Петрович». У его съедства посетительница. Фандорин склонился над столом и написал на листке. «Владимир Андреевич, готов доложить о сегодняшней операции и всех предшествовавших ей событиях. Э. Ф. Прошу срочно передать», — сказал он очкастому чиновнику, и тот, с поклоном приняв записку, нырнул в дверь кабинета. Фандорин встал перед самой дверью, уверенный, что будет немедленно впущен, однако секретарь, вынурнув обратно, ничего ему не сказал и уселся на свое место. — Владимир Андреевич, прочитал? — недовольно спросил статский советник. — Этого я не знаю. Однако же шепнул его сиятельству, что записка от вас. Эраст Петрович кивнул, нетерпеливо прошелся по ковровой дорожке раз, другой. Дверь оставалась закрытой. — Да кто там у него? — не выдержал Фандорин. — Какая-то дама. Молодая и очень красивая, — охотно отложил перо Иннокентий Андреевич. Кажется, и сам заинтригованный. Имени — не знаю. Вошла без доклада. Фрол Григорьевич провел. — Так Ведищев тоже там? Отвечать секретарю не понадобилось, потому что высокая белая дверь тихонько скрипнула, и в приемную вышел сам Ведищев. — Фрол Григорьевич, у меня срочное дело к его сиятельству. «Чрезвычайной важности!» — раздраженно произнес Фандорин, Но в камердинер повел себя загадочным образом. Приложил палец к губам, потом тем же пальцем поманил Раста Петровича за собой и, шустро переставляя полусогнутые ноги в войлочных полуваленках, заковылял по коридору. Статский советник, пожав плечами, пошел за стариком, подумав, «Возможно, не так уж несправедливо сетование петербуржцев» утверждающих, что московское начальство начинает от преклонных лет выживать из ума. Ведущев открыл одну за другой пять дверей, несколько раз сворачивал то вправо, то влево и, наконец, вывел в узкий коридорчик, который, как было известно Фандорину, соединял кабинет генерал-губернатора с внутренними апартаментами. Здесь Фрол Григорьевич остановился, снова приложил палец к губам и слегка оттолкнул низкую дверку. Та бесшумно приоткрылась и обнаружилось что в щель отлично видно все, что происходит в кабинете. Эраст Петрович увидел Долгорукого, сидевшего спиной, а перед ним, на удивительно близком расстоянии, какую-то даму или барышню. Собственно говоря, никакого расстояния не было вовсе. Посетительница уткнулась лицом в грудь его сиятельства. Из-за плеча с золотым апалетом виднелась лишь верхушка головы, Тишину нарушали только всхлипы, сопровождаемые жалобным пришмыгиванием. Фандорин недоуменно оглянулся на камердинера, и тот вдруг выкинул очень странную штуку, подмигнул статскому советнику морщинистым глазом. В конец, сбитый с толку, Юраст Петрович вновь заглянул в щель, увидел, как князь поднимает руку и осторожно гладит плачущую по черным волосам. — Ну, ну, голубушка, будет, — ласково сказал его высокопересходительство. — Молодец, что пришла к старику, что душу облегчила и что поплакала правильно. А про него я тебе так скажу. Выкинь ты его из сердца, не пара он тебе. И никому Эх, не пара. Ты, девочка, прямая на наполовинку жить не умеешь, а он, хоть и люблю я его, не живой какой-то, будто инеем прихваченный или пеплом присыпанный. Не отогреешь ты его, не оживишь, уж многие пробовали. Послушай моего совета, не трать на него душу. Найди себе какого-нибудь молодого, простого, ясного, с такими больше счастья, уж поверь старому человеку». Эраст Петрович слушал речь князя, и точеные брови недоверчиво сдвигались к переносице. «Не хочу я ясного!» — гундосом от слез, но вполне узнаваемым голосом провыла черноволосая посетительница. «Вы ничего не понимаете! Он живее всех, кого я знаю, только я боюсь, что он любить не умеет, и еще все время боюсь, что его убьют!» Дальше Фандорин подслушивать не стал. Зачем? Вы меня сюда при привели! Яростно прошетал он Фролу Григоричу и быстро вышел из коридора. Вернувшись в приемную, статский советник до чернильных брызг налегая на перо, написал генерал-губернатору новую записку, существенно отличавшуюся от предыдущей и по тону, и по содержанию, но передать ее секретарю не успел. Белая дверь распахнулась, и послышался голос Владимира Андреевича. Но иди, иди, с Богом, и про совет мой помни. — Здравствуйте, Сфирь Арисаломовна, поклонился статский советник, вышедший в приемную красавицу. Та смерила его презрительным взглядом. Невозможно было даже вообразить, что эта надменная особа только что всхлипывала и сморкалась, как оставленная без мороженого приготовишка, разве что глаза, еще не просохшие от слез, блестели ярче обычного не удостоив Араста петровича ответом царица савская удалилась прочь вздохнул владимир андреевич глядя ей вслед где мои шестьдесят пять да вы входите, голубчик, извините что заставил ждать по молчаливому уговору о недавней посетительнице говорить не стали а сразу перешли к делу «Обстоятельства сложились таким образом, что я не имел возможности явиться к вашему сиятельству с докладом раньше», — начал Фандорин официальным тоном. Но генерал-губернатор взял его за локоть, усадил в кресло напротив себя и уютно, добродушно сказал, «Я «Все знаю. Фролл имеет доброжелателей и в охранном, и в прочих местах. Донесения о ваших приключениях получал регулярно». И о сегодняшней баталии полностью осведомлен. Получил подробную реляцию от коллежского асессора Мыльникова со всеми подробностями. Славный человек Евстрать Палыч очень хочет на освободившееся после Бурляева места. А что ж, можно перед министерством словечко замолвить. Я уж и пешку о сегодняшнем геройстве его величеству отбил. Пораньше, чем ваш князек. Тут ведь главное, кто раньше доложит. Да, я про вашу доблесть расписал в самых ярких красках. — За это покорнейший благодарю, — в некоторой растерянности ответил Эраст Петрович. — Однако же хвастать особенно нечему. Главное, преступник скрылся. — Один скрылся? А шестеро обезврежены — это большущие удача, голубчик. У полиции давненько такой не бывало. И победа одержана у нас, в Москве, хоть и с привлечением помощи из столицы. Из моей депеши государь поймет, что шестеро террористов, которые перебиты, наша московская заслуга, а что седьмой ушел, так это пожарский проворонил. Я депешки-то составлять умею. Почитай полвека, по чернильным морям плаваю. Ничего, милости Господь, может, и поймут. Там морщинистый палец князя ткнул в потолок, адресуясь не то к государю, не то непосредственно к Господу. Что, рано еще Долгорухова на помойку выкидывать? Прокидаются. И, и про ваше застрявшее представление на обер оберполицеймейстерство я депеш тоже помянул. Посмотрим, чья возьмет. Из генерал-губернаторского дворца Раст Петрович вышел в задумчивости. Надевая перчатки, остановился у афишной тумбы, зачем-то прочел набранные огромными буквами объявления. «Чудо американской техники! В Политехническом музее проводится демонстрация новейшего фонографа Эдисона. Господин Репман...» Заведующий отделом прикладной физики Лично проведет опыт по записыванию звука Для чего исполнит арию из оперы «Жизнь за царя» Входная плата 15 копеек Число билетов ограничено В спину статскому советнику ударил снежок Раст Петрович изумленно обернулся И увидел у тротуара легкие санки-двойку На бархатном сиденье, откинувшись на гнутую спинку Сидела черноглазая барышня в соболе-шубке — сказала барышня. — Едем. — я Ябедничать начальству ходили мадмуазы Литвинова. Со всей доступной ему ядовитостью осведомился Фандорин. Эраст, ты дурак! — коротко и решительно заявила она. — Молчи, а то опять поссоримся. — А как же совет его сиятельства? — Эсфир вздохнула. — Совет хороший. Обязательно им воспользуюсь. Но не сейчас, позже.